Иоанн VI, Антонович, царствовал с 1740 до 1741 года. После смерти Анны Иоанновны комната, где лежало тело усопшей государыни, наполнилась придворными. Прибыли и родители младенца императора принц Антон Ульрих и принцесса Анна Леопольдовна.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 и Астерману, а другие лица ничего не знали о последней воле императрицы. Князь Куракин, войдя в опочивальню, спросил Астермана, кто ж после государыни будет ее преемником на престоле? — Принц Иван Антонович, — кратко ответил ему Астерман и отвернулся. Совершенно успокоившийся Берон, с полунасмешливым поклоном обратился к отцу нового государя, принцу Антону. Не угодно ли принц слушать последнюю волю усопшей императрицы? Принц молча придвинулся к группе, окружившей князя Трубецкого. Выслушав духовное завещание Анны, он и принцесса, не сказав ни слова, удалились в свои покои. На другой день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 и регента. Младенца Иоанна с большим торжеством перевезли в Зимний дворец. Процессию открывал эскадрон гвардии. За ним регент шел впереди кресла, в котором несли кормилицу с ребенком на руках. Анна Леопольдовна со своей любимой фрейлиной Юлией Менгдень ехала в парадной карете. По словам английского посла, бывшего в то время при русском дворе,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 Офицеры закричали, что они готовы слушаться приказаний своего командира. После этого Миних спустился в караульную комнату Зимнего дворца, отобрал 80 самых надежных преображенцев и отправился с ними к Летнему дворцу, в котором жил регент. Остановившись шагов за 200 от дворца Берона, Миних послал Манштейна, объявить караульным офицерам приказ Анны Леопольдовны и позвать к нему капитана и двух других офицеров. Последние немедленно явились. «Вы меня знаете», — обратился к ним фельдмаршал. «Я много раз нес жизнь свою в жертву за Отечество, и вы славно следовали за мною. Теперь послужим нашему государю» и уничтожим в особе регента, вора, изменника, похитившего верховную власть. Офицеры ответили, что они готовы помогать своему командиру. Тогда, по приказанию Миниха, Манштейн отправился в самый дворец Берона. Часовые нигде не оказали ему противодействия. Пройдя несколько покоев, Манштейн вошел в большую комнату с кроватью посередине. На кровати лежали супруги Бероны. Они так крепко спали, что не слыхали шагов Манштейна. Он подошел к кровати и крикнул им «Проснитесь!». Берон проснулся и сердито спросил «Что? Что тебе здесь нужно? Как ты смеешь?». Но, увидев входивших в комнату офицеров, он понял, в чем дело, закричал от страха и полез под кровать». Его схватили, всунули ему в рот платок, связали и понесли в стоявшую у подъезда карету, в которой отвезли в зимний дворец на Гауптвахту. В ту же ночь арестовали брата Берона и его друга Бестужева, а на утро обнародовали манифест о происшедшем. Правительницы государства впредь до совершеннолетия императора Иоанна VI была объявлена Анна Леопольдовна. Берон был отдан под суд. Следствие тянулось долго. На конец 8 апреля 1741 года Берон был приговорен к смертной казни четвертованием. Но манифестом 15 апреля казнь была заменена ему вечной ссылкой в Пилым за 3000 верст от Петербурга. Так окончилась эпоха Бероновщины. Главный организатор переворота, фельдмаршал Миних, был щедро награжден деньгами, деревнями и титулом командующего генерал-фельдмаршала Российской империи. Он сделался первым человеком в государстве, и без него Анна Леопольдовна ничего не предпринимала. Но могущество Миниха оказалось непродолжительным. Своим дерзким обращением с принцем Антоном Ульрихом фельдмаршал сам повредил себе больше всех врагов. Он добился того, что Анна Леопольдовна указом повелела принцу сложить все обязанности и безвыходно пребывать в своих покоях. Причиной такого указа была клевета Миниха на принца, будто последний замышляет государственный переворот свою пользу. Путем обмана Миних вынудил принца просить себе отставку. Но Астерман, заклятый враг Миниха, рассказал Анне, что фельдмаршал подделал подпись доктора на документе, обвинявшим Антона Ульриха в намерении отравить Иоанна VI. Анна сразу охладела к Миниху и стала приглашать во дворец на совещание. Это рассердило фельдмаршала. Однажды во время заседания во дворце, когда принц высказал по какому-то вопросу свое мнение, Миних резко заметил ему. «Вы, Ваше Высочество, нарушаете волю императора, который указал вам безвыходно пребывать в ваших покоях. А вы, фельдмаршал Миних, сурово произнесла Анна, подделываете подписи за что по указу императора полагается ссылка и наказание плетьми. Мених не сказал ни слова в ответ на это и молчал до самого конца заседания. На следующий же день он подал прошение об отставке, которая, вопреки его ожиданиям, была принята. Звезда его померкла и загорелась вновь очень нескоро, только при императоре Петре III. Правление Анны Леопольдовны, сначала сочувственно принятой народом и высшим обществом, вскоре, однако, стало вызывать общее осуждение, так как во главе всех дел и при дворе по-прежнему оставались исключительно немцы. Самыми влиятельными лицами при Анне были Астерман, Левинвольд Фрелина Менгден, саксонский посланник Ленар и принц Антон Ульрих. В обществе заговорили о том, что русский престол должно занимать лицо русского происхождения, имеющее на него больше законных прав, чем Иоанн VI. Действительно, Иоанн имел на престол очень мало прав. Он был сыном брауншвейгского принца Антона Ульриха и Иоанны Леопольдовны. Последняя была дочерью Мекленбургского герцога Карла Леопольда и Екатерины Иоанновны дочери царя Иоанна V, брата Петра Великого. Следовательно, Иоанн VI приходился только внуком царю Иоанну V, а между тем была жива дочь Петра Великого, Елисавета Петровна, которая оставалась как-то в тени во все царствования, следовавшие после кончины ее отца. Народ и гвардия любили Елизавету и вокруг нее незаметно сгруппировались все, недовольные немецким засильем. Заговор против Иоанна VI и Анны Леопольдовны постепенно разрастался. Хотя сведения о нем и доходили до правительницы, но последнее не придавало им значения. Скоро ей пришлось поплатиться за это. Характерно, между прочим, что кроме Елисаветы претендентам на русский престол являлся и принц Антон Ульрих. Он мечтал устранить свою супругу и объявить правителем себя. Но так как он не мог рассчитывать на поддержку войск, то замышлял прибегнуть к такому средству. Он и Астерман похитят младенца императора и объявят народу, что его убила мать. Тогда, без сомнения, произойдет народный бунт и низложение Анны Леопольдовны а затем они найдут ребенка, и благодарный народ поручит регенство принцу как спасителю государя. Этот столь же наивный, как и дерзкий план, не пришлось даже приводить в исполнение, так как уже 21 ноября 1741 года Иоанн VI был низложен, и на Всероссийский престол Зашла дочь Петра Великого Елизавета первая Петровна.